Глава вторая, дрифт и притирки. «Нулька!» – заорал капитан, как только взошли на борт. Иван поморщился, ибо кричал Петрович слишком уж громко. К тому же княжич устал. Впрочем, устали все, даже новые члены экипажа. В кафе прождали целых пять часов, сожрали от нечего делать по три порции обеда но желающего присоединиться к синей птице-медика так и не нашли. Да и взлетали тяжело. Планета процион 4 на 2 миллиарда лет моложе Земли, потому на ней все еще часто землетрясение. Тряхнуло как раз перед самым подъемом, и диспетчеры дали взлет отбой. Побоялись, что совсем уж сильные толчки могут разрушить генераторы опорного поля. Падать на полпути в небо очень неприятно, и крайне вредны для здоровья. Благо, теплый климат позволял делать сейсмоустойчивые и, главное, герметичные здания из обшитого тонким упругим пластиком металлического каркаса. Даже окна домов представляли собой либо похожий на иллюминатор звездолета бронированный стеклопакет, либо наоборот, натянутый на всю стену прозрачную и упругую мембрану. Позже, уже на орбите и выходя на стыковку, Иван считал штук 40 действующих вулканов, окружающих континент и образующих большой огненный барьер, пролегающий по тектоническому разлому. Вулканы непрерывно выбрасывали в стратосферу столбы раскаленного газа и пепла, и кипятили неглубокие, переполненные солями и кислотами моря, занимавшие в сумме не больше трети планеты. Лавовые реки и целые озера соседствовали с обычными. Но при всем этом, Еще не остывший мир процветал, привлекая различные компании, ибо собирать ресурсы было проще простого. Они сами истекали из недр, только успевая подгонять тяжелые лавовозы. В общем, мир кипел. Грандиозные, нежданно-негаданные налетающие штормы проливались океанами дождя, сверкали сотнями молний в минуту и также внезапно растворялись, уступая место чистому белому небу. Белому... Из-за спектра звезды и состава атмосферы, чей свет рассеивался и давал несколько иной, чем на колыбели человечества оттенок. А моря зеленели завезенными земли экстремальными бактериями и химически стойкими водорослями, которым было всего достаточно. Тепло, но не жарко, очень светло, и полное изобилие самых разных полезных веществ. Нулька! продолжал звать корабельную Фею Петрович, на ходу снимая куртку и оглядываясь по сторонам. А Иван прошел прямиком в кают-компанию и бросил на стол пачку документов. Девать их было некуда. Ни шкафа, ни подходящей полки не имелось. Хоть вооружейный сейф засовый. И, похоже, отдельный огнеупорный ящичек заводить все же придется. Нулька, Ольга, тебя растудыть!» Продолжал орать капитан, понемногу теряя терпение. «Да где же это...» Эфемерная пигалица! Когда заспанная богинька наконец-таки возникла из ниоткуда в своей любимой цветастой пижаме, то при виде гостей ойкнула и мгновенно исчезла в никуда. Повторно появилась уже в беленьком сарафанчике с голубеньким поиском, как всегда, босиком. И хотя девушка делала бодрый вид, большие глаза потускнели и поблекли, а волосы вместо огненно-рыжих приобрели цвет выжженной солнцем травы. И всем понятно, что облик хорошо отражал внутреннее состояние корабельной богиньки, которое было таким же выгоревшим и бесцветным. После происшествия между Фёклой и Нулькой экипаж делал вид, что ничего не случилось, но небольшая напряженность осталась. Тему попросту не поднимали, ведь прошло всего несколько дней, и необходимо переосмыслить происходящее. Иван остановился посредине кают-компании и медленно потер лицо ладонями. Он не собирался сдаваться, но как найти и спасти купчиху, если, конечно, та еще жива, не знал. Неужели остается только одно? Мозолить глаза всему дальнему космосу в надежде, что пираты клюнут на синюю птицу, как щука на блесну? Наверное, да. Но сейчас важно разместить новых членов экипажа. Княжич оглянулся на парочку совсем не похожих друг на друга персон. И так говорить будет правильно, ибо один из них — человек-инвалид после реабилитации. Второй же — робот с громкими и пафосными претензиями на живое существо. Мелкий женёк не мог стоять на месте без движения, переминался с ноги на ногу и постоянно окидывал помещение быстро бегающим любопытным взглядом. Здоровый безопасник, которого звали Ильёй Потёмкиным, и которого Петрович за ошрату плеч и обхват, синтетического бицепца быстро окрестил чугуном муромцем, сбежавшим с броненосца однофамильца, наоборот, прикрыл глаза и словно медитировал, стоя неподвижно, как скала или армированная опора моста. Вид у него был столь же монументальный. Когда в помещение вошел навигатор, Иван мысленно стряхнул себя на вождение усталости и бросил взор в иллюминатор, где виднелась тетропрациона. Но мысли были не только об экипаже, но и более далеко идущие, даже, можно сказать, стратегические. Петрович протянул княжич и остался на капитана. «А как бы ты забросил приманку, чтобы на нее клюнули?» «Я бы!» Медленно расплылся в улыбке товарищ, понимая, к чему парень клонит. «Я бы шлялся по барам, пил и рассказывал, как тебе тяжело с Марией на борту». Мол, важный свидетель в охоте на змей Горыныча. Стресс, опасность и все такое. Мол, полетим, наверное, на дальний курортный мир, где и будем прятаться. Там и подождем в засаде». Иван задумался и легонько покачал головой. «А если не поверят?» Пока Петрович размышлял над ответом, рядом раздался низкий бас безопасника который сидел на корточках возле аквариумов с трофейной нечистью и разглядывал содержимое, словно зверюшек в зоопарке. «Я пока не посвящен во все тонкости происходящего, но тот, на кого приманка рассчитана, в любом случае начнет проверять. Если ему не все равно, конечно». «Не, не все равно», — парировал княжич. «Они из-за приманки устроили бойню в клинике на Матушке-Земле». «Да ну!» Загоношился новый пилот, которого Петрович всю дорогу дразнил на разный лад, обзывая то тузиком, то полупроводником понтов. А на его лице возникло выражение азарта и азарства. «Тогда надо приманку поярче, а еще прикормить чем-то вкусным. Вот бы эту девку с собой водить». «Нет девки», — развел руками Иван. Он и сам понимал, что лучше наживки чем трепещущаяся на крючке золотая рыбка, нет. Но рыбки не имелось. Зато оживился капитан. нулечка позвал корабельную фею Петрович и поманил пальцем. «Цып-цып-цып сюда!» «Чего?» — надулась богинька, предвидя неприятности. «Ты можешь сделать такие же длинные и светлые волосы, как Марья?» «Я больше не хочу быть приманкой!» топнула ногой и надулась Нулька, а затем сложила руки на груди. «Я уже была один раз. Мне не понравилось». «Не вредничай. Тебе дырка в голове не сильно-то навредила». «А большая дырка?» — радостно загласил новый пилот, словно школьник на сеансе фильма для взрослых. «Вот такенная!» — ответила Нулька, села пальцы в колечко, изобразив отверстие, в которое запросто пролезет шарик для настольного тенниса. Иван усмехнулся и дотронулся до смарт-браслета, и перед парнем возникло большое окно личного кабинета инквизитора-стажера. Княжич пробежался глазами по меню. «Вот зараза! Он таки мне впаял медальку!» пробурчал парень, а потом перелистнул на список заданий и обнаружил там четыре новых квеста. Иван скривился и засопел, соображая, как понимать всю эту пакость. А потом, когда сообразил, что экипаж замолчал и столпился за спиной, тоже заглядывая в окошко, резко обернулся. «Эй! Вообще-то это моя страница!» Возмутился парень. «Княже, ты не отвлекайся, читай! Мы же вместе в эту каку вляпались!» Крякнул с усмешкой капитан. А затем заговорил боевой инвалид, ткнув пальцем в список. «Я бы это взял, и полтонны взрывчатки...» и столько же боеприпасов. «Не, вот это!» — стрял автопилот. «За пределе Косяки диких демонов! Монстры глубокого космоса! Самое то, что Жюль Верн прописал! Я бы на Землю!» Мечтательно протянул навигатор, изрядно уставший от космических переделок. «Извини, солнечной системы в перечне нет». С недумением глянув на Михаила, произнес княжич. Навигатор указал на одну из строчек и принялся пояснять. «Если полетим к розочке, взяв вот этот квест, крюк до земли получится совсем небольшой». «Розочки?» — не понял Иван. «Звезда роз, 154». Княжич вызвал карту окрестностей Солнца и провел пальцы между яркими разноцветными точками, значками и линиями условных обозначений и подписями рядом с ними. Сначала посетим брошенный лайнер, на котором летела фёкла. Лайнер сейчас дрейфует на подступах к системе Проксима-Центавра. Потом на землю и розочку. Если не гнать нульку, то восемь прыжков. Выдал результат навигатор, тоже пройдя пальцами по карте. Учись, княже!» Подержал Михаила капитан. «Человек уже маршрут рассчитал. Вот что значит профи». «Я тоже рассчитал!» Громко возмутился новый автопилот. «Сейчас и посмотрим, калькулятор на ножках, что ты умеешь. Сумку в каюту и бегом на мостик». «А какую каюту?» «Вторую справа». Киберженек сразу же схватил свой тяжеленный чемодан и попер по коридору. «Нулька!» Шепотом позвал Петрович богиньку. «Сделай гравитацию побольше, чтоб маленько задолбался». «Он же робот. Что ему будет?» Скинула брови наивная девушка. «Не знаю. Пусть хоть батарейку немного посадит». Пожал плечами капитан. «Не хочу». Надулась Нулька. «Эх, с тобой всегда так». Вздохнул капитан, и все дружно пошли на мостик. Безопасник Потемкин тоже закинул по пути вещи. Экипаж занял места и пристегнулся. Пилот прежде чем заняться приборами, извлек из кармана три распечатанные на принтере картинки размерами 10 на 15 и прилепил их над лобовым стеклом. На рисунках изображались гримасы, стилизованные под мультяшного подростка из комиксов. Вот сосредоточенная до невозможности физиономия, вот сияющая от радости улыбка, а вот задумчиво приподнятая бровь. «Это зачем?» Тут же поинтересовался Иван, Вглядываясь в картинки. Это очень важные эталоны, ответил пилот, и состроил радостную мордаху, в точности как на бумажке. Петрович замахнулся, словно хотел дать подзатыльник этому клоуну, но передумал. Давай, стартуй! Только самый малый ход. Есть самый малый? Бодро отрапортовал пилот, пощелкал тумблерами, которые никто в здравом уме из-за боязни взлома бортового компьютера, не поменяет на новомодные голограммы или сенсоры, и положил руки в белых перчатках на штурвал. А в следующий миг по обшивке прокатился стон реактора и всех вдавило в кресло. «Падла!» — звопил Петрович, потому как двигатели вышли на форсаж сразу, без медленного повышения тяги. Только через три секунды ускорение немного снизилось и сбросило с людей незримые оковы сил инерции. «Ты нас угробишь, дебил бракованный!» — продолжал капитан. «Все пучком и в пределах погрешности!» Радостно вскинув руки, закричал Женек. «Мы чуть сознание не потеряли!» бесшабашно воскликнул пилот. «У меня датчик стоит! Как только кровь изо всяких внешних сил инерции не доходит до процессора, тот начинает греться. У людей как раз в это время наступает гипоксия, и они гаснут, как старые лампочки, от потери сознания. «Свят, Свет, свет, — пробормотал Потемкин и перекрестился. «Думал, меня уже ничем не напугать. А нет. Есть еще способы. Топи до упора!» — заорал Иван, глядя, как с пути синие птицы спешно убирались автоматические орбитальные буксиры и дирижопли частных таксистов. «Есть до упора! Поворачивай!» завопил Михаил, выпучив глаза на быстро приближающийся прямо по курсу сухогруз, тяжелый, словно астероид. Птица не вышла из форсажа, но сработали маневренные движки, развернув ось корабля под углом к прежней траектории. Если звездолеты умеют дрифтовать, то это было именно оно. Для полной картинки не хватало ударной волны разорванного вакуума и оставшегося за кормой инверсионного в нем же следа, как это рисуют в дешевых киношках. «Падла!» — надорвал глотку капитан. «Камикадзе долбаный!» — вторил ему Михаил. Сухогруз приближался все быстрее. Он промелькнул под брюхом у птицы, причем два звездолета разминулись всего в ста метрах друг от друга на скорости в полторы тысячи метров в секунду. Если бы врезались, оба рассыпались на молекулы, на поток ионов, вырывающихся из ускорителей маршевых двигателей, и так наверняка погнул какую-нибудь антенну на сухогрузе. Петрович, предвидевший сей неприятный нюанс, аж поморщился как от боли. А затем движки вырубились, отчего ускорение пропало, и корабль перешел к прямолинейному движению по инерции. Но экипаж продолжал таращиться в лобовое стекло, не решаясь нарушить тишину. Тем временем пилот вытащил из кармана еще один рисунок, где изображалась физиономия чопорного сноба, приклеил рядом с остальными и начал вещать. «Синяя птица вышла в восходящий прыжковый сектор в штатном режиме». Он улыбнулся и нежно провел ладонями по приборной панели. «Я уже влюбился в эту малышку. Че мы с ней еще позажигаем?» «Не, княже». «Я с этим психом никуда не полечу. Мне одного психа хватит!» Страдальчески протянул капитан и многозначительно глянул на Ивана, мол, вот он, второй сумасшедший. «У меня чуть инфаркт не случился». «У меня тоже», — пробасил Потемкин и снова перекрестился. Вообще было забавно смотреть, как здоровенный киборг закатывает глаза и бубнит молитву. Иван сделал глубокий вдох, переводя дух после экстремального маневра, и поискал глазами Нульку. Богинька нашлась в самом уголке, словно стеснялась присутствовать, как ребенок, который боится чужих дяденек. Но княжич понимал, что дело совсем не в новых членах экипажа. Но что придумать не знал. А придумать надо обязательно, пока девушка не вошла в штопор полнейшей депрессии, потому будет совсем туго. Нулечка, ты готова? Ласково спросил парень. «А что?» «Да, наверное», — пролепетала корабельная фея и опустила глаза. «Миша, фокусатор с концентратором готовы?» Навигатор с небольшой заминкой дотянулся до вспомогательного экрана, полистал служебное меню, что-то ввел, а потом кивнул. «Женек», — позвал Иван, — «сориентируй синюю птицу, нулька». Старт по моей команде. Корабль дрогнул, пол под ногами качнулся, а по обшивке прокатился прерывистый гул. Спрыснутая звездами пустота сперва повернулась вокруг носа звездолета, а затем плавно ушла вверх. «Готово!» — прокричал пилот. «Даю добро на гиперпрыжок на счет три. Один, два, три!» Ничего не произошло. Ни вспышки, ни смены пейзажа за лобовым стеклом. И весь экипаж дружно повернулся к богиньке, которая стояла в уголочке, обхватив себя руками и понуро потупив взгляд. «Нулечка, что случилось?» Осторожно спросил Иван. «Зато Петрович» — взорвался гневной тирадой. «Инквизитора на тебя не хватает. Мы будем прыгать или нет?» «Извините, задумалась. Давайте еще раз» тихо ответила корабельная фея. Княжич вздохнул и заново приступил к счету. Под выкрик «три» мир потонул в белом мареве. Казалось, сам мозг получил засветку, как глаза, в которые ударил дальний свет от фар флайера, мчащегося в встречном ночном потоке. «Что-то жестковато прыгнули!» — пролепетал навигатор и начал тереть виски. «Мы отклонились от точки выхода больше, чем на 20%!» Тут же отчитался пилот. «Косячишь?» — пробурчал капитан в сторону нульки. «А как вы с ней летаете?» Разведя руки, возмутился женек. «Погрешность вообще недопустимая!» Иван глядел на понурую богиньку, которая с каждым брошенным в нее словом горбилась все больше и больше. Будто не слова ронялись, а швырялись тяжелые камни и тухлые овощи и девушку было жалко. Нулька всхлипнула и закрыла лицо ладонями. «Соберись!» — снова прорычал Петрович. И тут Иван не выдержал. «Хватит!» Капитан приготовился возмутиться, мол, он здесь главный, всех их прижать надо, но столкнулся с очень серьезным взглядом княжича. Безмолвная дуэль длилась всего несколько секунд, но юный князь-инквизитор Вышел из нее победителем. Нерезон с ним ссорится. «Ай, делай, что хочешь! Я уже понял, что мое мнение здесь ничего не стоит!» Недовольно взмахнул Петрович рукой. А Иван положил ладонь на плечо пилота и подался вперед. Пальцы чуть ли не до хруста стиснули полимерную тушку. «Еще раз что-то вякнешь в сторону нульки без моего разрешения, выкину с корабля». Будешь до ближайшей планеты добираться вплавь по вакууму. Хочешь брасом, хочешь по собачьи. Ты меня понял?» «Да как если...» Попытался возмущаться автопилот, но пальцы Ивана стиснулись еще сильнее. «Больно!» Закричал женек. И хотя лицо стало похоже на лишенную эмоций пластиковую маску, взгляд лихорадочно заметался, избегая встречаться с княжеским. Видать, эмуляция нервных окончаний зашла очень далеко, и он действительно чувствовал боль. «Не слышу», — процедил Иван. Губы его жались, но казалось, еще чуть-чуть, и княжич оскалится, как дикий зверь. Брови опустились и сошлись поближе друг к другу, а зрачки расширились. «Я понял! Все претензии письменно на ваш адрес! Ай, больно!» Иван рожал пальцы и покинул мостик. Праведная злость нашла выход, и организм начал успокаиваться. Сердце сбавляло темп, понемногу выветривался адреналин. Но осталось некое беспокойство, ведь даже если отвлечься от личных отношений, экипаж похож на механизм. Понятное дело, что новые детали должны притереться, но если не следить, то ржавчина недоверия, обид и недомолвок разрушит даже самые сильные и надежные машины. К тому же агрессивная среда, опасной работы и лишнее необоснованное давление со стороны начальства лишь ускорят процесс. Так говорил отец, и только сейчас Иван понял смысл сказанного. И надо что-то делать, но что именно, пока не знал. А в окно светил ярким бело-голубым прожектором «Сириус», расположенный почти посередине между Проционом и Альфой Центавра. И не пришлось делать большой крюк. И это было очень хорошо, потому как при разных непредвиденностях лучше находиться в обитаемой системе. «Это ты во всем виноват!» – произнесла мать Феклы. Высокая женщина со следами пластики на всей ней. Вот прям на всей целиком, начиная с лица и заканчивая пальцами ног. И речь не только об обычных процедурах типа силиконовой груди. По коже время от времени пробегали в сполохи модные ныне подсветки, словно женщина от пяток до макушки была татуирована светлячками. Дорогой целиком тонированный флайер, ведомый автопилотом люкс-класса, едва заметно качнулся на вираже платного скоростного уровня, и купец Карасев оторвался от голограмм с торговыми каталогами и удостоил жену взглядом это был твой план, выдать ее замуж за князя. Так что не долби мою голову. И не вздумай бесплатно закатывать истерику. Даже истерика должна зарабатывать деньги. Зря, что ли, вложился в твой тюнинг?» Женщина поджала губы, и по щеке пробежала светящаяся слеза, задержавшись на подбородке, дрогнув и исчезнув ровно через три секунды, хотя глаза остались совершенно сухими. Купец тяжело вздохнул и продолжил. «Я нанял частных сыщиков. Они ищут. А княжич?» Упираясь взглядом в мужа, спросила женщина. «Ты всерьез веришь, что этот сопляк найдет феклу?» «Я нет». но паршивы овцы хоть шерсти клок. Пусть хоть суету наведет. Отвлечет на себя внимание, пока специалисты работают».